Лекция двадцать седьмая, двадцать восьмая, тема двадцать девятая ранняя схоластика в Западной Европе. Философия, а точнее говоря, теологическая парафилософия западноевропейского средневековья распадается на три периода. Период формирования, период расцвета и период упадка. Хронологически западноевропейская католическая схоластика начинается позднее, но ну и заканчивается позднее, чем восточноевропейская православная средневековая схоластика. Страница 477. Варварское завоевание Западной Римской империи ввергло всю Западную Европу в состояние глубокого духовного кризиса, который продолжался вплоть до сих пор. До 9 века, тогда как Византия 7 VII и 8 веков арена оживленной мировоззренческой философской и теологической жизни. Правда и на Западе можно назвать такие славные имена, как Мартин Бракарский умер в 580 году, и Сидор Сивильский около 560-636 годы с его книгой «Источники или этимология». Беда Достопочтенный, 672-735 годы, автор сочинения о природе вещей. Рабан Мавр, около 780-835 годы, написавший о мире или о природе вещей, так что полного разрыва в духовной традиции все же не было и на Западе. Впрочем, Рабан Мавр относится уже к последним годам 8 века, а именно тогда Западная Европа стала выходить из той глубокой духовной депрессии – в которую ее все же ввергло варварское завоевание». В эти времена возвысилось королевство франков, оно стало самым сильным и крупным из всех варварских государств, которые возникли к тому времени на территории бывшей Западной Римской империи, чье возвышение было связано с энергичной деятельностью королингской династии, второй представитель которой, Карл Мартел Молот, спас Западную Европу от арабов, уже поработивших Испанию, когда он в октябре 732 года в трехдневной битве при Пуатье, а затем вторичной через пять лет, сгромил арабское войско и отбросил агрессора за переней, навсегда отучив покушаться на Францию.